Глава двадцать вторая. Когда день подходит к концу, я нахожу Коннора в его кабинете, торпящем над бумагами. Он поднимает голову, когда я вхожу, и дверь за моей спиной хлопает. «На днях ты поймешь, как правильно ее открывать и закрывать», говорит он, безуспешно пытаясь сдержать улыбку. «Пришли подать еще одну жалобу, Флора Вествуд». «Я ассоциируюсь у тебя с такой обреченностью и унынием?» «Как правило, я оскорблена». «Хорошо». «Хорошо? И не думай, что я пропустила тот факт, что ты внезапно произнес мою фамилию. Проверял мои документы? Выслеживал меня, да?» «На случай, если полиция спросит. Я подумал, что мне лучше постараться запомнить ее». «Полиция?» Не поверишь, у меня была еще одна жалоба на некую мисс Флору Вествуд. Я складываю руки на груди. От кого? Не хотела бы ты сначала узнать, на что подана жалоба. Думаю, я могу угадать. Сделай милость. Прекрасно. Он тасует свою аккуратную стопку бумаг, хотя я уверена, что он точно знает, где находится письменная жалоба. Не затягивай с этим, Коннор. Он ухмыляется. Ему это нравится? Не похоже, что на этот раз он написал предупреждение. Вот она. Официальная жалоба подана на некую мисс Вествуд, которая пыталась столкнуть с дороги, некую мисс Айне Корхунен. Что ты можешь сказать в свое оправдание, Флора? Я прищуриваю глаза. Она лгунья и чудовище. Я бы сама хотела подать жалобу на Айне. Не волнуйся. Я просмотрел запись видеорегистратора ее фургона после того, как она сообщила об инциденте. И очевидно, что это была просто случайность, а не преднамеренное покушение на убийство. Пока что, по крайней мере, это женщина. Я уверена, что она просто придумывает предлоги, чтобы посетить твой офис, Коннор. Я сомневаюсь в этом. Но, тем не менее, сказал ей держаться от тебя подальше. Осталось меньше четырех недель до того, как все двинутся дальше. Так что я уверен, что до тех пор мы все сможем повзрослеть. Я прикусываю язык, так как очень невзрослое оскорбление грозит вырваться наружу. Он прав, нет смысла впустую тратить время с Айны, ведь это только подтолкнет ее и дальше жаловаться, добиваясь внимания Коннора, и чтобы выставить меня в плохом свете мы погружаемся в молчание. Я прилагаю все усилия, чтобы придать своему выражению лица что-то похожее на тревогу, когда вспоминаю о своей миссии и истинной причине, по которой я здесь, о чем гораздо приятнее думать, чем о любых стычках с Айны. Послушай, у нас действительно есть небольшая проблема. Я не знаю, к кому еще обратиться за помощью. Есть только ты. «У нас? Почему у меня такое чувство, что мне это не понравится?» Он проводит пальцами по волосам, как будто у него внезапно разболелась голова. «Потому что ты циник?» «Может быть». Итак, Ханна только что позвонила мне, ужасно расстроенная, на самом деле довольно истерично, в потоках слез. Он вздыхает. «Ближе к делу Флора». Почему ты чувствуешь необходимость придавать чему-то чрезмерное значение? Для меня непостижимо. Я просто рисую тебе картину. Рисуй быстрее. Ладно, что ж, бедняжка Ханна в затруднительном положении. Он делает жест рукой, приказывая мне ускорить процесс. В этом году она не может повесить звезду на городскую рождественскую елку и включить огни на ежегодных праздниках в городе. Почему она не может этого сделать? На самом деле это печальная история, в некотором смысле трагичная. Ханни раз в две недели делали педикюр. Вы знаете, как это бывает, несмотря на то, что она безумно занята. Она соблюдает режим ухода за собой, и произошел небольшой сбой. Я не скажу, что они начисто отрубили ей палец на ноге, но было довольно близко к тому, если вы понимаете, о чем я поэтому она не может взобраться по этой большой старой шаткой лестнице, будучи в критическом состоянии, не так ли? И она не должна этого делать. Лучший способ действий — постельный режим, который, как я полагаю, предложил ей хирург, занимающийся пальцем ноги. Он откидывается на спинку стула, выражение его лица непроницаемо. Неужели он не видит, к чему я клоню? Итак, Это большая катастрофа для города, не так ли? Ханна устанавливала звезду и включала огни уже около ста лет. И пока она думала о возможных заменах, всплыло ваше имя как человека, ориентированного на сообщество, того, кто всегда думает о других, того, кто настолько искрометен, что вы сами практически звезда, так что все остальные кандидаты сразу вылетели у нее из головы. Итак, скажи мне, «Ты сделаешь это, чтобы я могла позвонить Ханне и избавить ее от страданий в последнюю минуту, чтобы она могла сосредоточиться на своем выздоровлении?» Он кмурится. «Есть много людей, которые хотели бы показать себя на сцене. И я не один из них». Несмотря на свою безмерную боль, Ханна спросила конкретно о тебе. «Это та самая Ханна?» которая каждый год помогает с украшениями по сниженным ценам для этого самого рынка. Та самая Ханна, которая щедро жертвует на приют каждое Рождество. То же самое он на это не купится. Та самая Ханна, которая хочет объявить вне закона одноразовый пластик. Ладно, ладно, пожалуйста, только без очередного монолога. Но почему именно я на самом деле? Я прожил в этом городе меньше года. Это еще один из твоих планов?» Я притворно возмущена. «Мои планы? Планы!» Он что, раскусил меня? Но как? Я была так хитра во всем этом. Он вытирает лицо. Он часто это делает, когда я рядом. «Послушай, я установлю звезду и включу огни. Но я не собираюсь стоять там и произносить длинную страстную речь, о великолепии Рождества или о чем-то еще, потому что ты знаешь, что я не могу, Флора. В конце я скажу, что все это чертово пустая трата времени и денег, и мы все могли бы лучше использовать их, чтобы научиться понимать истинный смысл отдачи. Например, вносить вклад, нежели дарить вещи. Сажайте деревья, вместо того, чтобы вырывать их ради ненужных. Я могла бы пробыть здесь весь день если бы он начал развивать эту мысль. Ты прав, ты совершенно прав, Коннор, но ты ведь скажешь несколько слов, верно? Дай толпе что-то, за что можно зацепиться в эти смутные времена. сплоти их, если можно так выразиться. Эти смутные времена? Да, ты, конечно, чувствуешь это. Мы едва держимся, как планета. Что, если наша Земля полая, и внутри нее живет совершенно другая цивилизация? У меня мурашки бегут по коже при одной мысли об этом. Они могли бы быть нашими двойниками. Ты когда-нибудь думал об этом?» Он остается с каменным лицом. Тогда возникает целая загадка, связанная с криптовалютой, например. Деньги это или нет? Является ли Илон кукловодом? Если подумать, Илон — робот. В том, как он двигается, есть что-то определенно механическое, тебе не кажется? Так много висит на волоске. И людям нужна хоть какая-то надежда. Что-то, чего можно ждать с нетерпением. Вот и все, что я хочу сказать. Он закрывает глаза и испускает необычайно долгий вздох. Лора, откуда ты взялась? Из Лондона. Открытый космос. Ты хочешь сказать, что я живу на другой планете? Я с полой Земли? Ты думаешь, я ненормальная? Наверное, с полой земли было бы верно. Хорошо, я сделаю, но это будет недолго. Очень коротко, и ты мне поможешь. Что? Мое сердце замирает. Мы придем вдвоем, Флора. Я сделаю это, когда ты будешь рядом со мной. Или не буду делать этого вообще. Нет, какой бы рассеянной я ни была, я отмечаю фразу «мы придем вдвоем», и это тоже выводит меня из себя приступы головокружения. Почему я? Почему не ты? Я пристально смотрю на него, но это ни черта не помогает. Ничего страшного. Я подожду, пока он не расколется. Я поджимаю губы и наилучшим образом создаю у него впечатление невероятно обеспокоенного человека. По-прежнему ничего. Я хочу уронить фальшивую слезу И это получается. Но по-прежнему никакой реакции. Черт возьми, этот парень хорош. Я свиря посмотрю на него, фыркаю и хмыкаю. Выражение его лица остается нейтральным. Ладно, хорошо. Черт возьми. Черт возьми. Отлично, значит, договорились. Мы сделаем это вместе. Его глаза сияют торжеством. Чертов хитрый, коварный мошенник. Мы оба можем сказать несколько слов. «Подожди, что? О, нет, нет, нет, я не публичный оратор. Я с радостью буду стоять рядом с тобой. Боже, все становится только хуже». «Либо мы делаем это вместе, либо не делаем вообще». «Черт возьми, почему эти затеи продолжают бить по мне?» Я делаю глубокий вдох, потому что внезапно меня начинает тошнить, так же, как в тот раз когда я съела рождественский обед с индейкой, который приготовила для нас сливи. Мысль о публичных выступлениях приводит меня в ужас. Я скорее человек, находящийся в кулуарах, чем в самом центре внимания. Он бросает на меня взгляд, который я могу истолковать только как поддразнивающий. Это почти как если бы он знал о моей задумке и переиграл меня. прекрасно Фыркаю я и отдуваюсь, чтобы он понял, что я не в духе. Несмотря на то, что я здесь новичок. Я и сам новичок. Черт возьми, но они уже любят тебя, в то время как пока что в этом маленьком городке есть два человека, которые думают, что я способна на убийство. И это не сулит ничего хорошего, в смысле того, что я буду в центре внимания и задамся целью сплачивать войска. Это идеальный шанс показать им, что ты невинна, как новорожденный младенец. Ты мне безразличен, коннер Ага, как же. Жар приливает к моим щекам, но я списываю это на то, что он поменялся со мной ролями. Отлично, говорю я. После ты угощаешь меня ужином, так что захвати свой бумажник, и у меня будет первое блюдо, и второе, и, возможно, два десерта, может быть, три. «Договорились?» «Что я наделала?»